Глава пятая. Решение. На несколько секунд я завис, будто старый компьютер, не переставая вглядывался в кромешную тьму, скрывавшуюся под капюшоном старика, и пытался понять, что же только что сказал мой бывший покровитель. Не поменять тело а изменить его? Хм-хм-хм, а ведь это отличная идея. Мне не придется рисковать с очередным переносом души, я сохраню мощь вождя агроидов, но при этом смогу становиться человеком. Есть, конечно, минусы, парочка даже существенных, но это не повод отмахиваться от замаячившей на горизонте перспективы. «Слушай, я внезапно вспомнил кое-что интересное». «У Уны был артефакт, позволявший ей менять внешность, поэтому-то я и не узнал ее под личиной секретарши Анды, а еще Наридуэль может превращаться в Тала, а Тал, в свою очередь, превращался в меня». «Я понимаю, что ты имеешь в виду, Волхв, но должен тебя огорчить». Наридуэль поселился в теле своего адепта и сроднился с ним. Именно поэтому Наридуэль может жить не только как бог, но и как человек. И как человек, чтобы менять внешность по необходимости, он использовал артефакт, схожий с тем, что использовала Уна. Только подобные артефакты меняют именно внешность, но не природу. Другими словами, Волхв, человек, используя его, остается человеком. Не уверен, сможет ли агроид его использовать. Однако, если сможет, то так и останется агроидом, просто обретет другой цвет шерсти, рост, может быть, размер зубов. «Понятно», — вздохнул я, — «этот способ не по мне». «Тогда вернемся к тому, о чем ты говорил раньше». Я запнулся, подбирая слова. Еще вопрос не успел задать, а уже волнуюсь насчет ответа. «Ты знаешь, как мне научиться превращаться в человека?» «Буду честен с тобой, как и обещал». Я не уверен на сто процентов, что это вообще возможно. На Зуртыне никогда не было разумных со способностями к оборотничеству. Однако, если кому и суждено быть первым, то тебе. Я верю в тебя, Волхв. Но сперва тебе придется потренироваться владеть своим новым телом понять, как использовать в нем энергию, жить и сражаться. Скажи, какие-нибудь способности тебе доступны? «Если ты про меню навыков, то у меня его нет», я отрицательно покачал головой, «вообще нет никаких интерфейсов». «Это... это восхитительно!» Не скрывая восторга, выпалил древний, ну совсем как человек, «Значит, гармония избавила тебя от оков цифр. Значит, теперь ты действительно сможешь достичь небывалых вершин». Интересное заключение. С его точки зрения сейчас я нахожусь на той ступени развития, на которой были волхвы до запуска сферы и создания системы последователей. «Рейнгейт и компании искали способы стать сильнее, что привело к появлению интерфейсов и так далее. Сейчас же древний говорит, что я могу обрести огромную силу. Значит ли это, что если бы волхвы прошлого продолжили развиваться именно как волхвы, то тоже могли бы выйти на новый уровень? Скорее всего, да. Правда, тогда бы они остались людьми и не стали бы богами». Мы говорили с Богом тьмы еще несколько минут, а затем он, в очередной раз извинившись, оставил меня в гордом одиночестве. «Старику тоже нужен отдых, я вижу это. Кроме того, и у него, и у меня скопились дела, не отлагательств». За дверью плитой послышался шорох и грубые агроидские голоса. «Ну вот, за мной пришли». Со скрипом плита поехала в сторону. Сидя в центре своей земляной комнаты, я терпеливо ждал, пока откроют, решив не нервировать соплеменников. Первые слова, которые я отчетливо услышал, были произнесены на Агроидском. Вообще-то, Агроиды поголовно говорят на всеобщем, но, видимо, между собой временами используют родную речь. Приветствую вас! пророкотал я. «Держа на готове щиты и оружие, в мою комнату ввалились четверо агроидов-воинов. Про себя я сразу отметил, что их идентификационные подписи я чего то вижу. Значит, у меня нет уровней и характеристик, а у остальных есть? Это что же, я теперь богоподобная сущность? Ведь боги могут скрывать подписи». «Хотя нет, скорее я просто сущность, отделенная от цифрового Зуртейна, а подписи других вижу, потому что для них норма иметь эти подписи». «Суртгах, драг!» Вперед других здоровяков вылетела Нургия и поклонилась в пояс. «Говорите на всеобщем!» — велел я, поднимаясь на ноги. «И хватит направлять на вождя мечи до да копья!» «Не бойтесь меня!» Изумление на мордах агроидов выглядело весьма потешно. Может быть, я бы даже усмехнулся, если бы у меня было настроение получше, ну и если бы не нужно было поддерживать Ренаме, вождь я или нет, в конце концов. «Мой вождь, я рада видеть тебя в добром здравии!» припала на колено Нургия. «Да уж, странно видеть ее такой вежливой. Древние услышали нас и вернули тебя племени!» вернули как можно вернуть то чего не было прости вождь что ты хочешь сказать подняла удивленные глаза матерь племени я ведь с рождения был нездоров верно да вождь твердо ответила она фух стало быть вернули лишь оборот речи а то я уж грешным делом подумал что когда то раньше рорх был наделен разумом встань норгия «Не нужно кланяться, когда говоришь со мной», произнес я и зашагал к выходу из пещеры. «Идемте, мне надоело здесь сидеть, хочу взглянуть на солнце и на племя». Пока мы шли по подземному тоннелю, никто из здоровяков не решался заговорить со мной, так что было время собраться с мыслями. План действий у меня вполне намечен, хоть и сложился он благодаря долгой беседе со стариком я больше не его последователь но тем не менее нахожусь под его влиянием ну еще бы он столько времени наставлял меня самое забавное что я не могу заставить себя ненавидеть старика да он знал что рюгус захочет разорвать союз а заодно и вернуть себе прокачанного мной бона да не сказал мне и что он многое не договаривал но при этом никогда и не врал К тому же, обидеться на старика значит обидеться на весь мир, в прямом смысле этого слова. Да и кроме древнего мне обратиться-то не к кому, плюс его адепты мои друзья. Нет, конечно же, я мог бы отказаться от друзей и начать жить как агроид, но я не хочу этого, ни капли. А если бы и хотел, так агроиды тоже последователи старика, правда видят в нем именно древнего, а не выдуманного бога тьмы». И тем не менее, совсем уж плясать под чужую дудочку я не намерен. Я отмечен гармонией, и только из-за этого уже могу считать себя круче большинства богов. Ну а раз уж у меня есть сила, есть возможность обрести еще большую силу, есть друзья среди людей и нелюдей, то почему бы не попробовать подмять под себя этот мир? Ну или хотя бы найти достойное место в этом мире, прежде разбив морду или голову Бону. Уни тоже не помешало бы передать привет. И для всего этого было бы неплохо, кроме Агроидской, иметь в запасе и человеческую личину. Но разбираться будем совсем по порядку. Гнарахух драк! Гнарахух драк! Я уже мог разобрать слова, которые скандировали на улице. Мургия, вы собрали все племя у входа? Через плечо спросил я у Агроидки. — Да, вождь, — с готовностью кивнула она, — племя только и ждет, чтобы встретить тебя. — Прекрасно. Что с переселением? Как отреагировало племя? — Как мы и ожидали, они отказались, вождь. Они верят, что смогут защитить наш дом. А теперь, когда ты вернулся, я тоже в это верю. В ее голосе странным образом смешались теплота и твердость. Гомон нарастал, голоса агроидов звучали все громче и громче. Когда природный земляной пол тоннеля сменился каменным рукотворным, Нургия попросила разрешения первой выйти к племени. Меня удивила ее просьба, но спорить я не стал. Поблагодарив меня, агроидка побежала вперед, а вскоре до меня донесся ее громкий голос. «Вождь велит говорить на всеобщем! Слышите меня?» Ха, Ну и артистка. С другой стороны, быстро соображает. Молодец. «Хвала вождю! С возвращением, вождь! Многие лета твоей силе, вождь!» Ну вот, теперь хоть слова понятны, а не только общий посыл. Интересно, знание Агруицкого мне не передалось, потому что Рорх был безумен и никогда не использовал родной язык, а всеобщий я понимаю, так как раньше благодаря жизни в теле Бона узнал его. Или же дело в том, что меня оторвали от цифровых условностей? Когда я наконец-то вышел из практически разрушенного здания, находящегося на границе с лесом, Гомон на миг прекратился. Агроиды с изумлением глядели на своего вождя. Возможно, некоторые из них и вовсе видели его, меня, впервые. А затем разразились восторженными криками вдвое громче, чем прежде. «Что ж, могучий вождь в набедренной повязке был тепло принят племенниками. «Благодарю, братья и сестры! Поведя рукой, я призвал их к тишине. Здоровики мгновенно замолчали, глядя на меня с благоговением. «Для меня честь стоять перед вами, перед теми, кто никогда не срамил предков, перед теми, кто живет в гармонии с миром и следует заветам предков!» Агроиды закивали, моя речь им явно пришлась по нраву. Значит, продолжаем. «Многие лето я провел в забвении, но наконец-то пробудился. Пробудился в тот миг, когда в нашем мире появилась новая сила. И имя ей — Рюгус». «Пробудился для того, чтобы спасти свое племя!» Теперь на лицах агроидов застыло непонимание. Я поспешил развить мысль. «Древний обратился к вам через жреца и матерь племени. Древний просил вас покинуть родные места. И я присоединяюсь к его просьбе!» Здоровики глядели на меня с еще большим изумлением, особенно Нургия. Та и вовсе открыла рот, вот только сказать чего-то не решалась. Ну да, она жена вождя и не имеет права ставить под сомнение его слова». «Вождь!» — подал голос Грок. «Хе, кто ж еще может быть парламентером от народа? Помню, как он упорно упрашивал взять агроидов с собой на войну». «Зачем уходить? Мы защитим племя! С тобой уж точно!» «Верно, вождь!» Присоединился к нему Варк, один из высокоуровневых братьев-близнецов. «Бежать бесчестно!» «Ведь мы не трусы!» «А это уже Арк! Мы воины!» Я прекрасно понимаю, что у демократии хватает плюсов, вот только разводить ее сейчас я совершенно не готов. Если не заткну умников сразу, потом это сделать будет просто невозможно. Молчать! Во всю свою агроидскую глотку рявкнул я. Получилось гораздо громче, чем я ожидал. Здоровики попятились, зажимая уши руками. В горле я почувствовал следы. Энергии? Неожиданно. Интересно, я смогу повторить подобное в будущем, если потребуется? Хотя сейчас нужно думать о другом. Нужно ковать железо, пока горячо. Мы уходим на восток. Это мое решение. Если кто-то не согласен, может его оспорить. Через поединок.